Восьмое. Пять идей, как сэкономить время. Заканчивая разговор о рациональном использовании времени, я бы хотел поделиться с вами пятью идеями, которые помогут вам разумно использовать время. Если вы специализируетесь на продажах, то группируйте звонки, которые нужно сделать, по территориям и делайте их в одно время. Назначайте встречи так, чтобы вам не приходилось беспорядочно разъезжать из одного конца города в другой. Вторая идея. Если идете в магазин, то делайте все покупки сразу. Не следует каждый день ходить в магазин, чтобы купить какую-то мелочь. Лучшее время для похода в магазин – во вторник, днем или вечером. Почему? Потому что в понедельник полки и витрины магазинов пополняются. Вы можете купить все сразу, и вам не придется потом возвращаться за чем то еще. Если вам нужно сделать мелкие дела, то делайте их сразу, а не разбрасывайте по всему дню. Третья идея. Спросите себя, что из того, что я делаю, может растрачивать время других людей? Обычно мы тратим попусту время других, потому что не думаем, как оно ценно. или мы просто не ценим их время. Спросите себя, как я растрачиваю время моего начальника, моих коллег, подчиненных, моего партнера, моих детей или друзей. Постарайтесь избежать этой траты времени. Если вам трудно ответить на этот вопрос, прямо спросите их, растрачиваю ли я ваше время. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы этого избежать? Не удивляйтесь, если вам дадут ответ. Четвертая идея. будьте пунктуальными. Только 2% людей абсолютно пунктуальны, и они пользуются всеобщим уважением. Точность, вежливость королей. Приходите вовремя, сделайте это своей привычкой. Помните, что если вы не пришли рано, то вы опоздали. Забудьте о таком понятии, как светская привычка опаздывать. Эта привычка характеризует человека лишь как неорганизованного и не думающего о времени других. Пятая идея. Ускорьте темп выполнения заданий. Помните, что быстрый ритм необходим для успеха. Чем больше у вас заданий, тем быстрее вы работаете. Тем больше у вас энергии и тем больше вы успеваете выполнить. И чем больше вы успеваете сделать, тем ускореннее становится ваш темп. Вы можете обнаружить, что все успешные люди работают в более быстром темпе, чем те, кто не преуспевает. Они не обязательно занимаются различными делами сразу, но они всегда выполняют больше, чем остальные. Они производят больше и получают большее материальное вознаграждение. Они более успешны в любой сфере жизнедеятельности. быстрый темп, путь к успеху. Постоянно ищите пути экономии времени, боритесь с похитителями времени. Только тогда у вас будет достаточно времени работать над достижением главных для вас целей. Только тогда вы можете научиться прекрасно распоряжаться временем.